Глава седьмая. А штаны-то дырявые. Я только собрался посадить Кику в кресло и выяснить у неё, есть ли в доме чёрный ход, по которому можно выбраться во двор, как вдруг услышал истошный женский крик. "У вас тут не соскучишься", оценил я. "Ты о чём?" не поняла Кика. "Разве ты ничего не слышишь?" "А что я должна слышать?" пожала плечами Кика. Крик на несколько секунд замолк, затем переродился в стоны и ругательство. Вот уж сука рваная доносилась откуда-то снизу. Да крови, да крови. Кика хлопала глазами, продолжая делать вид, будто ничего не слышит. Я всё же не смог устоять на месте и кинулся в коридор. Девушка тенью овязалась за мной. За дверью я едва не сбил с ног псканоса. Он был очень взволнован, нервно теребил усы и тяжело дышал. Вы слышали? спросил он. Где это? спросил я. На первом этаже, по-моему, это был голос Виолетты. А мне показалось, что Лера вставила из-за моей спины Кика. Я быстро пошёл к лестнице, но плосконос меня обогнал и грохоча ботинками побежал по ступенькам вниз. Коридор первого этажа был погружён в непроглядный мрак. Я начал наступать на пятки плосконосо. Храбрость, которая увязла в темноте, как муха в дёгте. Где-то в глубине коридора мерцало маленькое пламя, и на стене извивалась огромная горбатая тень. Кто кричал, грозным голосом спросил плосконосо, крепко держась за перила: "Дай зажигалку". Попросил я у Кики. Пока Плосконос хра брал аил в темноту, я приблизился к входной двери, открыл крышку электрического щитка и включил все рубильники, которые нашёл. В коридоре вспыхнули настенные бра. "Это вы тут голосели?" спросила Кика, женщину, которую вместе с Плосконосом встречала нас с Лерой на пороге дома. Она едва переставляла ноги. Одной рукой она прижимала кухо, другой держалась за стену. Женщина тихо стонала и бормотала ругательства. "Виолетта, что с вами?" ей спокойно произнёс Плсканос. "Не спрашивайте", простонала Виолетта. "Кира, что у меня там вместо уха?" "Вроде ничего", сказала Кика, осматривая ухо женщины. "Немного посинело. Как грубо, как грубо", перечитала Виолетта. "У меня в комнате погас свет". Я выглянула в коридор, а там тоже темно. Я только открыла рот, чтобы позвать кого-нибудь, а он как попрёт на меня танком. Голубушка, у тебя не найдётся сигареты? Я свои в комнате оставила. Что за шум? Что здесь случилось? Послышал я за своей спиной голос Ольги. Молодая вдова спускалась по лестнице. Она была бледна, как смерть. И всё же старалась держаться достойно хозяйки особняка. "Ничего", махнула рукой Виолета, выпуская дым сигареты под потолок. "Сущий пустыак. Мне дали по голове, и я ударилась о дверной косяк. Кто-то выключил свет в коридоре". С теплым голосом стала объяснять плосконос, но Ольга, обведя всех взглядом, увидела меня. "Вы ещё здесь?" спросила она с явным неудовольствием. К сожалению, ответил я. Я ещё не придумал, как мне выйти из дома, чтобы не нанести вам материального ущерба. Кто взял ключ? спросила Ольга. Молчание. Виолетта пожала плечами. Кика уставилась на картину, висящую на стене. Луканос развёл руками и отрицательно покрутил головой. А где это? спросила Ольга, снова оглядывая всех, словно за нашими спинами мог спрятаться человек. Где эта дубина стаеросовая? У неё спрашивали, она имела в виду Леру, и все это поняли. Бласконос попытался объяснить Ольге, что Леру внесли в дом на руках, и она никак не могла незаметно вытащить из двери ключ, но хозяйка не стала его слушать. "Разбирайтесь сами", сказала она, поправляя пуховый платок на плечах. "И не кричите, пожалуйста, как идиоты, в доме траур. Я прошу вас проявить хоть немного сострадания ко мне». С этими словами она пошла наверх. Виолетта уже почти пришла в себя и ее потянуло на общение. Она приблизилась ко мне и, глядя на меня сквозь тонированные стекла очков, сказала «А вы, значит, никак не можете вырваться на улицу. Вот вляпались, да, на минутку зашли, а мы шиловка шилеп». Я даже не заметила, как мы с Виолеттой остались наедине. Да вы не торопитесь, гостеприимно посоветовала женщина. У нас тут хорошо, правда, иногда можно по ушам ни за что схлопотать. И она громко рассмеялась низким хриплым голосом. Неужели ни за что? уточнил я, кидая взгляды на входную дверь. Если разыскать пожарный инвентарь, то при помощи ломика я легко сниму эту дверь с петель, и даже не испорчу замок. Ну, — протянула Виолетта. — И я, конечно, имела в виду не себя. Я-то знаю, за что пострадала. И она кинула на меня внимательный взгляд, чтобы определить, в курсе ли я, за что ей дали по уху. — Неужели Кика вас не просветила на этот счет? — Странно, странно. Она у нас главный информатор. Всегда знает про всех все. Виолетта на удивление была весела и болтлива. должно быть, она заскучала по свежему собеседнику, и разговаривать с которым можно было, как с попутчиком в поезде, без дурных последствий. Когда Марка, так сказать, распрощался с жизнью, намного тише произнесла Виолетта, вкусно затягиваясь сигаретой. И мы все поднялись на мансарду, и я первым делом посмотрела на его руки. Понимаете, о чём я говорю? Не совсем. — признался я, так как в этот момент думал о пожарном щите. Виолетта недоверчиво прищурила глаза и сразу стала похожа на черепаху. — В его руке была только Леркина записка, — пояснила она. «Ну, — Но не запиской же он себе голову прострелил, правда? — С запиской это сделать очень трудно, — согласился я. — Стали искать пистолет. Продолжала Виолетта, приблизившись ко мне так, словно мы ехали в метро в час пик. А пистолета нет, на полу только наши записки валяются. А я тортила мудрая. Я же знаю, что эти записки с милыми пожеланиями в лучшем случае будут немедленно съедены авторами. И доказывай потом, что я не врублют, что я не желала Марку зла. Виолетта оглянулась. Пепел с её сигареты упал мне на ботинки. И я не будь дуры, сгребла все записки с ковра и заявила, что отдам их только милиции. Все, конечно, издали одобрительное мычание, но это они только там мычали и блеяли. На самом деле, каждый мечтает выкрасть у меня свою записку, сжечь её, пепел растворить в водке, всё это выпить и помочиться в глухом лесу. "Зачем?" спросил я. Виолетта, попыхивая сигаретой, усмехнулась. "Ну что вы прикидываетесь телеграфным столбом? Когда они сочиняли свои паскудные пасквили, то думали, что Марка прочитает пожелание в лучшем случае через год, причём в гордом одиночестве. А как судьба пошутила над нами, а? Хотели показать Марка кукиш в кармане, а штаны-то у всех оказались дырявыми, испугались совечки бритты." Ну чего бояться-то? Марков ведь уже мёртв. Да, кивнула Виолетта, взглянув на меня как на дурачка. Марков же и мёртв, его бояться не надо. Теперь надо бояться следователя. Это нас Олишка просветила. Она у нас уголовный кодекс наравне с Библией читает. Статья 110 доведение до самоубийства. Лишение свободы до 5 лет. Посмотрите, у меня ухо ещё держится. Держится. Успокоил я женщину. Чем это вас? Кулаком? Нет, покачала Виолетта головой. Он меня вообще-то не ударил. Он ко мне в комнату ломился. А я же девушка не из робкого десятка, как закричу, грудь вперёд, ногти в лицо. Он меня оттолкнул, и я в косяк. Вы говорите, это был он? «Он, ну, в смысле, злодей», — поправила Виолетта и коснулась большого деревянного кулона на груди. «Может быть, это была представительница прекрасного пола, может быть, но запаха духов я не почувствовала, а по духам я с завязанными глазами определяю, кто есть кто. Вашу Леру я исключаю сразу, и не только потому, что она не пользуется духами. Лера — единственная, кто забрал свою записку, и ей от меня уже ничего не надо». вы уверены, что она взяла свою записку. Я сделала ударение на слове свою. Ой-ой-ой, замахала руками Виолета, и два не задела моё лицо. Она уже почти касалась меня своей грудью и слегка вытягивала в мою сторону шею, будто хотела меня поцеловать. Не задавайте мне компрометирующих вопросов. Я ни в чём не уверена. Это не моё дело. «Приедет милиция и во всем разберется, а я постараюсь сохранить улики». Ну и смелая женщина. «Спасибо, золотой мой», — ответила Виолетта, втягивая воздух широко раскрытыми ноздрями. «Спасибо». Она вдруг изменилась в лице и резко отшатнулась от меня. Я услышал, как она сопит. Ее глаза сузились и буквально утонули в морщинах, отчего стали напоминать чернослив. «Что-нибудь не то?» спросил я и машинально посмотрел на подошвы своих ботинок. «Не то», подтвердила Виолетта. Она перестала примюхиваться и медленно попятилась от меня. Мне стало неловко, и я на всякий случай обнёкал рукава своей куртки. «Вам, наверное, что-то показалось», предположил я, желая возродить наш доверительный разговор. "Ага", кивнула Виолетта. "Показалось. Не вздумайте ко мне приближаться. Я выцарапаю вам глаза. Вы меня с кем-то путаете? Милиция разберётся, с кем я вас путаю. И как это вы сразу нашли щиток, где свет включается?" развела свои подозрения Виолетта. Она поравнялась с дверью своей комнаты, не сводя с меня глаз, сняла с шеи шнурок с ключом, открыла дверь. Я быстро открылась в комнате. Щёлкнул замок. Я ещё раз обнюхал себя, пожал плечами и решительно направился по коридору в поисках выхода из этого дордома. У торцевого зарешечённого окна коридор уходил вправо и оканчивался ступенями, ведущими в полуподвал. Я спустился вниз и открыл деревянную дверь с ажурной резьбой и цветными витражными стёклами. Это была кухня. Обставленная дорогой мебелью с встроенной техникой. Прикрыв дверь и не зажигая света, я подошёл к окну. Прекрасно. Верхняя половина окна едва возвышалась над сугробами. Из него можно было выбраться незаметно и не привлечь внимания дворника, если вдруг тот случайно окажется неподалёку. Я взобрался на разделочный стол, сдвинул ногой кастрюлю и банки с крупами. И стал открывать шпингалет. От фонаря, свишающих двор, в кухню проникало достаточно света, но у шпингалета была какая-то замысловатая конструкция, и мне никак не удавалось сдвинуть медную задвижку вниз. Когда у меня уже лопнуло терпение, и я решил сбить шпингалет топориком для разделки мяса, за моей спиной раздался протяжный вздох. Я обернулся. На пороге стояла Лера. Я с трудом её узнал. Что значит одежда для женщины? Сняла свою грамоздкую шубу и изменилась неузнаваемо. Сейчас она была в длинном голубом платье с глубоким вырезом на бедре. Я знал толк в женской красоте и вынужден был признать, что фигура у Лерки оказалась превосходной. "А что вы здесь делаете?" спросила она. Я с усилием вернулся к своему занятию. "Дверь закрой". Не оборачиваясь, попросил я. Она закрыла дверь и беззвучно приблизилась ко мне. Девушки в таком ошеломляющем прекиде беззвучно не ходят. Они должны цокать каблуками с такой силой, чтобы вбить в голову мужчине абсолютное убеждение в совершенстве своей красоты. И я посмотрел на ноги Леры и невольно скривился. К таким ногам, к такому платью И домашние тапочки в виде усатых тигрят она меня разочаровала. Что это ты на себя напялила? Не сдержался я от упрёка. А где туфли? Элера опустила глаза, пошевелила пальцами ног и с умилением произнесла: "Такие мяконькие, а а туфли у меня уже ноги болят. И спотыкаюсь на каждом шагу. Там во дворе я всё-таки разбила колено. Смотрите, Хорошо, что в сумеречной кухне Элера не видела, как вытянулось моё лицо. Но зато я хорошо видел, с какой непосредственностью она преподняла платье, оголив замечательные ноги и преподняла колено. Я не стал пользоваться доверчивостью не совсем стандартной девушки, рассматривать и ощупывать её садину и снова повернулся к окну. Но шпингалет окончательно перестал поддаваться моим усилиям. Я отряхнул руки и спрыгнул со стола. Как вы думаете, спросила Лера, поворачивая голову из стороны в сторону, чтобы я лучше рассмотрел её причёску. Мне лучше с хвостиком или без хвостика? Я подбоченился, естественно, зубы. А ну, распусти волосы. Лера тут же сняла резинку и тряхнула головой, чтобы волосы рассыпались по плечам. Нет, с хвостиком лучше, заверил я. И крепко взял девушку за локоть. Что ты за мной ходишь? Что тебе от меня надо? Виолетта была права. Лера духами не пользовалась. Я уловил лишь лёгкий запах мыла. Мы же договаривались, пожав плечами ответила Лера. Бледный свет фонаря падал на её лицо, и я улавливал малейшие движения её губ и глаз. Вы же обещали. Да, я обещал, перебил я её. Я обещала, что буду с тобой рядом и не позволю Марку разговаривать с тобой грубо. Но ведь ты обманула меня. Ты не сказала, что Марка мёртв. Если бы я сказала об этом, вы бы не поехали сюда, стала оправдываться Лера. Я думала, вот сейчас я наберусь смелости и скажу, что Марка убит. И Ольга подозревает меня в убийстве. И представила, какими страшными глазами вы на меня посмотрите, как на убийцу. А разве приятно, когда на тебя, как на убийцу?» Кажется, я смотрел на Леру именно такими глазами. «А разве ты его не убивала?» неожиданно прямолинейно спросил я. «Что вы?» шепотом произнесла Лера и покрутила головой. «Конечно нет». Я не замечал, что мои пальцы все сильнее сдавливают руку девушке, и ей становится больно. «Знаешь, девочка...» "Порезнёс я. Никак не могу поверить тебе." "Ну вот", дрогнувшим голосом ответила Лера, и мне показалось, что глаза её заблестели. "И вы тоже? У тебя есть пистолет?" быстро спросил я. Лера содрожно сглотнула и снова покрутила головой. Стерлинг под сиденьем девятки был серьёзным козёрём, но я не спешил пустить его в ход. Девочка должна была завраться, запутаться и сама завести себя в тупик. Что ты делала на мансарде, когда раздался выстрел? задал я второй вопрос, приблизившейся к Лере почти вплотную. Теперь я сам себе напоминал Виолету, которая таким образом обнюхивала меня. "На какой мансарде?" пролепетала Лера, сглатывая слёзы. "Где комната Марка, когда раздался выстрел?" Уточнила она и уже раскрыла рот, чтобы еще что-то сказать, как я услышал за дверью крадущиеся шаги. Я едва успел закрыться Лере рот ладонью.